— Я не сплю, мой дорогой, — сказала она, открывая глаза. Это был клиф Нужно уходить отсюда и как можно скорее, — сказала она совершенно серьезным тоном. Он испуган, одинок и... — Кто? О чем ты говоришь? — она вдруг охватила голову руками, почувствовав, как сильно она болит. — Почему? — она в замешательстве посмотрела на клифа Я забыла. Клифф недовольно нахмурился. «Ты слишком сильно ударилась нехотя», — сказал он. «К тому же ты надоела. Что ты здесь делаешь?» «Я хотела остановить тебя». Голова продолжала кружиться. Она пыталась вспомнить нечто очень важное, что загадочный кто-то сказал ей в этом сне, если только это был сон. «Я так и думал. И вот что ты наделала. Как будто и без этого у меня забот мало». Молли оставила попытки поймать мысль-беглянку. Выражение лица Хаука внезапно стало больше озабоченным, чем сердитым. Молли явно рассказала ему то, что он и так знал. Из ссадины на лбу у него бежала вниз струйка крови, расходясь на две струйки поменьше у носа, исчезая в синеватой щетине на щеках и подбородке. От этого он был похож на недоброго клоуна, на клоуна, отягощенного каким-то очень большим страхом. Произошел, произошел несчастный случай. Молли, возвращайся в мудрый ручей. Она покачала головой и вдруг без всякого вступления начала плакать. Хаук негромко чертыхнулся, но когда он быстро нагнулся, чтобы помочь ей подняться, прикосновение его оказалось неожиданно нежным. Он помог ей встать на ноги и отойти к пещере. Молли безудержно рыдала. что, тем не менее, не помешало ей заметить, что пещера была превращена в настоящую мастерскую, полную блестящего металла, машины и инструментов. Над блестящим золотым шаром висела аура бледно-фиолетового свечения. Шар был помятый и испачкан. Очевидно то, что взорвалось, находилось неподалеку от него. Она слышала приглушенное завывание энерготрубы, босившей, как до регистр паровой кальлиопы, затягивая энергию из воздуха. Она позволила усадить себя на шаткой лабораторный табурет, приняла салфетку и вытерла щеки и нос. «Тебе придется вернуться домой», — сказал Клифф с грубоватой нежностью. «Как видишь, я занят». «Тебе грозит опасность», — поправила она его. «Это очень опасно, Клифф. Оставь блуждающую звезду в покое. Я вернусь в мудрый ручей, если только ты вернешься вместе со мной. Я не могу». Останавливаться поздно. Но ты рискуешь жизнью, всей планетой. Молли, он неловко тронул ее за плечо. Я не могу прекратить эксперимент. Даже если это будет стоить мне жизни. Даже если будет разрушен мир. Ты говорила мне правду, когда сказала, что любишь меня. Тогда возвращайся домой и оставь меня одного. Пыхтя и отдувая Сенди к вам. вылетел из-за угла и закричал «Эй, погодите! Погодите минутку, пожалуйста!» Трое ребят, которых он только что заметил, весело шагали вдоль пыльной дороги. Они остановились и достаточно вежливо и с любопытством оглядели Энди. «Доброе утро, проповедник!» — кивнул один из них. «Нужно помочь, да?» «Да. Я надеюсь, во всяком случае...» «В общем, куда все подевались?» «День звезды, проповедник. Большинство поклоняется». Кроме нас. Молодой человек, я не проповедник. Я, мальчик оглядел Энди. Тогда почему на вас этот смешной костюм? Квамодиан покраснел. Это униформа товарищества звезды. Я монитор Квамодиан. Мне нужно отыскать. Ух ты, проповедник! Мальчик впервые высказал неподдельный интерес. Товарищество звезды. Значит, вы летали по всем этим галактикам, верно? и видели всех этих смешных жителей с зеленой кожей двумя головами и очень некрасиво шутить по поводу внешности других вселенских граждан, сердито сказал Энди Квант. Мы все занимаем одинаковое место в Содружестве Звезд. Ну, конечно, ух ты, а вы видели, как взрывается новая звезда, а, проповедник? Или дрались с аммиачными монстрами на газовом гиганте, или... Энди Квант... Ничего не стал скрывать. Молодой человек, я занимаюсь в основном административной и статистической деятельностью. Приключений со мной не происходит вообще, не считая вот этого. Сейчас с вами, даже более чем мне хотелось бы, происходит что-то очень.